Будущая схватка уже обозначила свою природу выжидательным напряжением чувств. Упоров освободился от бушлата. Остальные вели себя не так остро, но он знал точно. Драка будет общей, и хорошо, если никого не убьют. Именно в этот щекотливый момент самый младший из бандеровцев, всегда безмолвный, исполнительный Семен Костич, тусклым голосом произнес «Бежать хотел я». Потер виски прозрачными пальцами и убрал взгляд в пол. Говорил трудно, протаскивая слова сквозь стиснутые зубы. «Больше не могу». Извелся, как черт на меня плюнул. Пусть смерть, но чтоб на воле. Не остывший Гнатюк и в самом деле завелся на драку. Подвинул локтем ключика, однако, чуть погодя, замер. Острие ножа жалило левый бок возбужденного Иосифа. — Хватит понтоваться, Баклан! — сказал ему Зяма Калаянов с улыбкой, больше напоминающей оскал. — Бога нежидовская! — зарычал Гнатюк. Зяма побледнел и стал похож на человека, способного принять самое крайнее решение. «Я тебя зарежу, голубь!» Упоров облегченно выдохнул. Все бандеровцы стояли под ножами, угрюмо поглядывая на дерзкого бугра. А тот с видимым удовольствием думал о том, что он счастливый человек. У него есть с кем попытаться надурить эту сучью власть. «Жаль бандеровцев!» Надежны в работе, и многое умеют лучше других. Но и лощить перед ними не следует. — Сеня! — Вадим коснулся рукой головы косича Ты должен понять. Игра может быть только общей. Поодиночке нас схавают. Повернулся, указал пальцем на Гнатюка. — Слушай, ты, полудурок, власти захотел. — Отдам. — С теми, кто за тобой пойдет. — Мы уйдем вместе, — выдавил без угрозы Иосиф. — За нас решать не надо, — поправил его дурковец. — Прежде треба думать. — Валяйте, думайте. Бригадир наклонился, поднял с пола бушлат. — Думайте, срок до утра. Утром бандеровцы избили Гнуса, убежденный в том, что он их продал. Тем все и кончилось. На следующий день, как и просил Лысый, он был на вахте точно в десять. Вместо Лысого подошел неподвластный возрасту капитан Серякин, человек без храбрости, сердцеед и пьяница. — Это я тебя дернул, — объяснил капитан, — пользуясь выражениями тех, кого он охранял вот уже 20 лет. — Назови четверых бульдозеристов для перегонки машин, на что без подлянок отправлю в сопровождение хороших стрелков. — Куда им бежать, гражданин начальник? — Куда все бегут. Ты куда бегал? — Впрочем, это я к слову. Хозяин тобой доволен. Начальству нынче нужен флаг для показухи. — Плохо работаем разве, гражданин начальник? — Прекрасно. Хм, если бы еще серякин выпустил в раздумье табачный дым и уставился на зэка большими нахальными глазами Лавеласа. Ему было что сказать, однако капитан не решился. — Не буду тебя расстраивать. До тебя там делегация, заключенный Упоров. Он прищелкнул пальцами с искренним сожалением эх жаль ко мне такие делегации не ходят идеи в караулку в твоем распоряжении десять минут ни секунды больше ты же не хочешь чтобы я стал старшим лейтенантом олег степанович с утра зарядился думал упоров шагая за молчаливым и чем то недовольным старшиной что же он мне хотел сообщить важное «Может, о том побеге?» Перед дверью, на которой висел плакат, изображающий молодого чекиста, зорко смотрящего вдаль. Старшина остановился, произнес, как приказ. «Здесь» выразительно щелкнул крышкой карманных часов, но тем не успокоился и постучал по крышке желтым ногтем. «Бдительность — наше оружие!» Прочитал заключенный подпись под портретом чекиста, прежде чем толкнул фанерные двери караульного помещения. У зарешеченного окна рядом с Никандрой Лысым он увидел Наталью Камышину в приталенном клетчатом пальто и со слегка подкрашенными губами, как-то не гармонирующими с ее застенчивой школьной улыбкой. Лысый был одет в шикарный габардиновый плащ поверх черного китайского костюма. Он, как всегда, серьезен, но палец держал в розовой ноздре утинного носа, а потому выглядел немного дураковато. Потом они пошли ему навстречу. Она, пляшущей елочкой, Никандра несет в нескладной походке скрип новых лаковых ботинок. «Здравствуйте!» Говорит она, но вначале зэк чувствует тепло в узкой ладони, Легкое пожатие и запах духов. Глаза уже не детские, чуть с лукавинкой, Глаза, знающие себе цену женщины. Он хотел сказать, вы совсем взрослая, Натали, Но в последний момент, решив пофасонить, Произнес с чопорным поклоном. Мне очень приятно. И вновь, как на приеме в кабинете хозяина, почувствовал устоявшийся запах собственного пота, в стойке, даже здесь, в вонючей караулке. Наташа поднялась на носки тупоносых туфель, поцеловала его в щеку. — Я знаю, вы стали начальником, Вадим, и потому такой важный на вашей бригаде столько разговоров!» Он попытался собраться с мыслями, ответить что-нибудь значительное или остроумное. Однако, вспомнив про выразительный щерчок карманных часов старшины, выпалил. «Это еще цветочки!» И покраснел, проклиная себя в душе за бестолковый выкрик, заговорил о другом. «Хорошо, что вы пришли, Натали. Такая замечательная неожиданность. Раньше вы приходили только в мои сны. Как поживаете?» Теперь покраснел не А он, забыв про присутствие бывшего бригадира, собственные запахи, ничего не видел, кроме ее удивительно зеленых глаз. И хотелось только одного — чтобы у всех ментов на вахте остановились часы. Наташа пожала плечами, повторив его вопрос. — Как поживаю? Если одним словом, то скучно. Штурм Ленинградской консерватории закончился поражением. Поступила на заочное отделение Института культуры. Слабое утешение. Буду работать художественным руководителем поселкового клуба. Два с прихлопом, три с притопом. Еще у меня появился братец. Оказывается, шесть лет назад дядя познакомился в Сусумане с женщиной, тоже из бывших. Сейчас они живут в нашем доме. Мария Федоровна старше меня на десять лет. И мы на ты. Значит, вам не будет одиноко. Впрочем, я говорю глупости. Такая девушка не может быть одинокой. «Тот блестящий офицер все еще при вас?» Она не обиделась и, как чисто чувствующий человек, дала возможность остыть вспыхнувшей ревности. Смотрела рассудительно, вроде бы долго готовилась к этому вопросу. «Блестящий офицер по имени Шура, студент Академии имени Дзержинского, почти казарменное положение». Если можно, я несколько преувеличиваю, но когда мужчина делает карьеру, даже любовь для него становится обузой. Шура делает карьеру, я — дочь прессированных родителей. Еще вопросы будут? Не могли бы вы хоть изредка навещать меня не только в снах. Буду приезжать. С вашего позволения назовусь вашей невестой. — Хорошая мысль! — сделал попытку улыбнуться лысый. За дверью кашлянул суровый старшина. Упоров заторопился. — Ваше дядя, Наташа, как он отнесется к этой затее? — Дядя, что вы? Он убежден, я серьезный человек. И это действительно так, Вадим. — Я люблю вас, Наташа. Слышите, люблю... Она опять сменила взгляд озорной девчонки на серьезный, взрослый. А он поразился скорости, с которой все произошло. «Пока только слышу. Перед ним стояла задумчивая, красивая женщина. Возможно, почувствую, ведь что-то меня влечет».